Глава 14, в которой император не хочет никаких разговоров. Вчера, на итоговом совещании, Керн размахивал руками и убеждал Дамиана, что последние вопросы по поводу объединения удалось согласовать, поэтому пора уже рассаживаться по машинам, двигать в гости к его родителям и подписывать договор. Домиан предпочёл бы, чтобы согласование длилось вечно. Но хоть необходимость пересечь границу, проехать знакомой дорогой и вновь увидеть замок представлялась ему пыткой, затягивать вопрос объединения смысла не было. «Я не останусь там надолго», — пообещал он себе. «Я быстро вернусь и больше никогда в жизни на любимую родину не поеду». Керн и остальные очень удивились, когда домиан сообщил им время отъезда. Выехать ближе к шести вечера, чтобы прибыть в Кайсвург далеко за полночь. Генерал осторожно поинтересовался, что у императора с мозгами. Демян в ответ даже рычать не стал, только отмахнулся. "Выезжаем, как я сказал", буркнул он, не собираясь ничего объяснять. Да и как бы он мог хоть кому-нибудь объяснить, что нельзя Аскорской делегации стартовать в более разумное время, например, рано утром. Ведь если выехать рано утром, Уже в середине дня вереница машин неизбежно проедет мимо Теорского замка. Другой дороги просто нет. Дамиан слишком боялся встретить Дору где-нибудь на лугу, как в прошлый раз. Кто знает, как часто она там прогуливается. Если он увидит её хотя бы в окно автомобиля, хотя бы издали, ему конец. Все его подчинённые смогут насладиться на редкость занимательным зрелищем. Великий оскорский император выскочит из машины, рухнет на колени перед ничтожной девчонкой-служанкой, а потом, целуя её руки и размазывая по лицу сопли и слёзы, будет умолять её уехать с ним. Нет. Они выезжают в 6 вечера, чтобы миновать чёртов замок уже ночью, чтобы гарантированно не наткнуться на неё. Дамиан выглянул в окно. Делегаты столпились во дворе. Даже Керн пришёл уже и стоял в сторонке, болтая с Брандой и поглядывая на часы. Дамиан тоже посмотрел на часы. В принципе, пора. Он взял в руки Дорин портрет со столика у кровати, провёл пальцем по щеке и веснушчатому носу и поставил обратно. А потом развернулся и решительно направился прочь из комнаты, вниз, к ожидавшему его автомобилю. Керн увидел его издалека и сразу подошёл. «Варди, что за проволочки? Так мы к середине ночи до Кайсворга не доберёмся». Дамиан бросил на него тяжёлый взгляд. «Поехали», — вздохнул Керн и махнул рукой. «Знаешь, я давно хотел тебя спросить», — заговорил вдруг генерал часа через два пути. До этого он упорно молчал, поджав губы, хотя Дамиан чувствовал его взвинченное состояние и понимал, что тот скоро не выдержит и полезет с расспросами. «Так вот, давно хотел спросить. Что с тобой творится в последнее время?» «Ничего со мной не творится», — ровно ответил Дамиан, не поворачивая головы. «Не понимаю, о чём ты». «Да ты сам на себя не похож», — Керн громко фыркнул. «Никогда в жизни я не видел тебя таким убитым». «Варди, ну не из-за предстоящей же встречи с родителями ты от тоски чахнешь. Если хочешь об этом поговорить, я...» Демиан всё-таки покосился на генерала. «Марис, хватит играть в доморощенного психолога. Тебе не идёт», — поморщился он. «Да, есть некоторые трудности. И нет, это не связано с родителями. Подробностей не будет. Рано или поздно я решу эту проблему. А пока не донимай меня своими расспросами. и Без тебя хреново». «Если бы я совершенно точно не знал, что это невозможно», — задумчиво протянул Керн. Я бы решил, что ты у нас влюбился. Но нет, глупо. Во-первых, ты не умеешь любить. Во-вторых, да в кого тебе влюбляться? Не в девушку же из Теорского замка, как там её, служанка какая-то. Ну серьёзно. Не хочешь же ты сказать, закрыли разговор, рявкнул император. Повисла длинная и неприятная пауза. Демян не выдержал, отвёл взгляд. «Чёрт, Варди!» — пробормотал Керн, и даже по его голосу можно было понять. Генерал потрясён до глубины души. Дамиан стиснул зубы и уставился в окно. Ещё слово, и он пристрелит своего первого заместителя. Не потому даже, что тот теперь в курсе его глупой проблемы. Почему-то этот факт не волновал Дамиана нисколько. Пусть генерал думает и домысливает, что хочет. а исключительно потому, что Марис вконец обнаглел. Ты не умеешь любить. Да что он знает, придурок? Он ничего, абсолютно ничего не знает. Никто из них не знает. Остаток пути ехали молча. Дамиан с горечью размышлял об иронии судьбы. Ещё недавно Керн со своими гнусными заявлениями был бы не так уж далёк от истины. А теперь, надо же, какой сюрприз! Выяснилось, что великий император и будущий властелин мира умеет любить. Мимо Теорского замка проскочили в темноте. Сердце болезненно сжалось при мысли, что одуванчик, что маленькая лгунья сейчас там, за высокими стенами. Может, спит уже, а может, наделывает какую-нибудь работу, которую дала ей графиня, и не знает, насколько он близко. «А если бы знала?» «Да ничего бы не изменилось. Это только он, идиот, никак не может её забыть. Она-то, естественно, уже всё забыла, и по ночам спит спокойно». Ещё пару часов тряски по паршивым леотанским дорогам, и они, наконец, прибыли в Кайсфург. Картеш остановился у ворот королевского дворца. Делегаты вышли из машин, столпились у единственного фонаря и начали беспокойно оглядываться. Дамиан в очередной раз поразился, насколько Леата тише и провинциальнее в сравнении со Скором. Оказывается, он успел совсем отвыкнуть от такой жизни за пятнадцать лет, проведённых вдали от бывшего дома. Из темноты навстречу им вышел старик Бантелеон в окружении стайки лакеев. «Совсем не изменился», — подумал Дамиан. «Всё тот же расшитый камзол, всё то же наивное выражение лица». «О, господин Дамиан! Простите, Ваше Величество!» — сбивчиво заговорил он. «Мы ждали вас немного раньше. Ваша матушка и батюшка уже легли спать. Они будут рады встретиться с вами завтра. Её Величество просило передать, чтобы вы и ваши друзья чувствовали себя как дома». «Да я вроде и есть дома». Дамиан поднял бровь. «Верно», — стушевался Бонти. «Простите, Ваше Величество». «Ладно, показывай, где нас всех разместили», — прервал его Дамиан. «Мы устали в дороге и тоже хотим спать». «Прошу следовать за мной», — торжественно провозгласил Бонти. «Я и мои помощники отведём вас в ваши покои». «Веди», — кивнул император. Придворный кавалер зашагал вперёд, остальные последовали за ним. Дамиан хмыкнул про себя. «У Бонти даже ходить получалось торжественно». и подумал, что всё-таки ему приятно видеть старого дурака. А вот пройдёт ли завтрашняя встреча с матерью так же гладко и мирно, уверенности не было. Впрочем, сейчас он только радовался любым сильным эмоциям. В такие моменты он хотя бы отвлекался от своих проблем, вроде нелепой несчастной любви и разбитого сердца.